Глава двадцать третья Было темно. После слов капитана Эдгар не произнес больше ничего. Он сидел на стуле в центре комнаты. Лейтенант с капитаном Нэш Бернемом ушли и заперли дверь. Он услышал гулкое звяканье цепи, прикрепленной к бамбуковому косяку, и скрежет ключа в замке. Услышал, как военные молча удаляются — Смотрел на догорающий закат сквозь щели в стенах, ловил звуки, доносившиеся из лагеря. Они постепенно затихли, сменившись гулом насекомых. Эдгар провел пальцами по ладони, пробежал по мозолям. Вот это от самого молоточка для настройки, Катерина. Вот что получается, когда держишься за что-то слишком крепко. Было темно. Стрекот цикад оглушал. Сквозь щели между бамбуковыми стволами просачивался тяжелый воздух, напитанный туманом и бормотанием дождя. Эдгар думал о движении реки, о погруженных во тьму берегах. Он двигался вдоль них обратно против течения. Мысли не подчиняются законам потока воды. Он стоял на берегу в Майлуин перед бамбуковыми хижинами, Они пылали. Языки пламени плясали над ними, пожирая бамбуковые стены, кидаясь к деревьям, с веток стекал огонь. Он услышал крики и взглянул вверх, подумав: "Это лишь звуки джунглей, лишь цикады". Он услышал, как о бамбук звякнула цепь. Дверь отворилась, и вошел человек. Фигура плыла в темноте чернее, чем сама ночь. Эдгар. Здравствуйте. Настройщик молчал. Можно мне войти? спросила тень, дверь тихо затворилась. Я не должен быть здесь, сказала тень, и настройщик ответил: Я тоже капитан. Воцарилась тишина. Лишь через несколько долгих секунд голос вновь выплыл из темноты. «Не нужно поговорить с вами. Мне кажется, мы уже достаточно поговорили. Пожалуйста, я и сам под подозрением. Если они узнают, что я здесь, меня тоже арестуют. Меня уже допрашивали. Думаете, меня это утешит? Это не так просто, Эдгар». — Ничего не просто. Я всего лишь хочу поговорить. — Говорите. — Эдгар, я хочу говорить с вами так, как мы говорили раньше, до сегодняшнего дня. — Как до того, как вы убили мальчиков? — Эдгар, я никого не убивал. — Разве? Но трое моих товарищей мертвы. — Я ни в кого не стрелял. Я просил их никого не убивать, но меня отстранили от командования. — Но к леку было пятнадцать, — сказал Эдгар, — а другие вообще дети. Молчание, и снова вступил хор Цикад. Эдгар прислушивался к их трелям. Какой громкий звук! А ведь производят его всего лишь крохотные крылышки. Эдгар, Придя сюда, чтобы поговорить с вами, я поставил на карту все. В звоне насекомых им услышались скрытые подъемы и спады. Это был бит — звук, возникающий от взаимодействия тонов разной частоты. Звук, порожденный отсутствием гармонии. Удивительно, почему он не слышал этого раньше. «Мне нужно, чтобы вы поговорили со мной». Подумайте о своей жене. Звук нарушенной гармонии, подумал Эдгар и ответил. Вы пока не задали мне ни одного вопроса. Нужно, чтобы вы помогли нам найти его, сказала тень. Жужжание насекомых будто оборвалось. Настройщик поднял голову. Мне показалось, вы говорили, что Май Уин захвачен. Да, но не Карл. «Акхин-мио?» Они оба скрылись. Нам неизвестно, где они. Молчание. «Эдгар, мы всего лишь хотим установить истину. Ее точно не достает. Тогда, вероятно, вы все же поговорите со мной, и мы обойдемся без дальнейшего кровопролития, и вы сможете вернуться домой. Я сказал вам все, что знал». Доктор кэрл был выдающимся человеком. Сейчас это не более, чем слова. Для вас, капитан, возможно. И, возможно, в этом вся разница. Мне нужны только факты. После этого мы сможем понять, кем он был. Вы имеете в виду, вы сможете понять. По-моему, очевидно, что я давно все понял. Я в это не верю. Есть много причин прятаться в горах вести в джунгли фортепиано, заключать соглашение. Существует множество вероятностей. Он любил музыку. Это одна вероятность. Но есть и другие. Неужели так трудно это признать? Признать может быть, но не сомневаться. Я не сомневался в нем. Это неправда. У нас есть ваши письма. Вы не должны нас обманывать. Это никому не поможет. Мои письма? Все, что вы написали после отъезда из Мандалая. Я писал их жене. Это мои мысли, я не... А вы думаете, нас не интересовало? Что стало с человеком, пропавшим неизвестно куда? Она их никогда не прочтет. Расскажите мне о Кэроле, Эдгар. Молчание. «Эдгар!» «Капитан, меня озадачивали лишь его идеи, но я не сомневаюсь в его верности короне. Вы это признаете? Да, но идеи и верность — это не одно и то же. Что дурного в вопросах? Мы не должны уничтожать все, чего не можем понять. Тогда поделитесь, что же за вопросы озадачивали вас». «Мои вопросы?» «Да, ваши вопросы, Эдгар». «Вероятно, меня интересовало, зачем ему потребовалось фортепиано». «Вас интересовало?» «Конечно». «Я задавал себе этот вопрос с того самого дня, когда покинул Британию». «И вы ответили на него?» «Нет, а что?» «Какая разница, почему он потребовал его?» «Почему он потребовал меня?» Может быть, это было важно для его стратегии? А может, ему просто не хватало музыки, и он был одинок? А как все же считаете вы? Я не думаю, что это имеет значение. Я имею право на собственные мысли. Я тоже. Расскажите мне о них, капитан. Тень шевельнулась. Энтони Кэррол — агент, работающий на русских. Шанский националист, французский шпион. Энтони Кэролл хотел создать собственное королевство в бирманских джунглях. Эдгар, просто признайте, что вероятности существуют. Мы подписали с Шанами договор. Вы не говорите по-шански. Я видел это! Я видел дюжины, если не сотни шанских воинов, которые склонялись перед ним. И вас это не удивило? Нет. Я не думаю, что вы говорите правду. Может быть, слегка озадачила. А теперь? Доктор Кэрол дал мне слово. А потом Лимбинский союз напал на наши войска. Может быть, они его предали? Они замолчали, и пустота между их словами снова начала заполняться звуками леса. «Когда-то я тоже верил ему, Эдгар. Может быть, даже больше, чем вы. Я думал, что в этой кровавой схватке темных намерений он представляет Англию с наилучшей стороны. Именно из-за него я до сих пор здесь. Не знаю, могу ли я теперь верить вам». Я не прошу вас мне верить. Я лишь прошу отделить человека, которым доктор был в действительности, от человека, которым мы желали его видеть, и женщину, которой была она, от той женщины, которую вы хотели видеть в ней. Вы ничего о ней не знаете. Вы тоже, Эдгар. Вы считаете, что ее улыбка... Была лишь обычной вежливостью к гостю? Я не верю вам. А можете ли вы поверить, что ее чувства на самом деле диктовались им, что это было лишь искушение с целью заставить вас остаться? Вы можете поверить, что он не знал об этом? Здесь не о чем было знать. Между нами ничего не было. А может быть, он ей доверял? — В чем? — Всего лишь вероятности. Подумайте, Эдгар, не считая ваших поверхностных наблюдений, вы даже не знали, кем она была для него. — Вы ничего об этом не знаете! — Я предупредил вас однажды. Не влюбляйтесь. — Я не влюбился. — Нет, может и нет, но она все равно замешана во всем этом я вас не понимаю. Мы приходим и уходим. Войска и фортепиано и великие цели, а она остается. И вы решили, что если сможете понять ее, все остальное приложится. Подумайте, может, она тоже была всего лишь плодом вашего воображения? Может, вы не могли понять ее, потому что вы не могли разобраться в собственных мечтах? В том какой вы хотели ее видеть. Вполне вероятно, что наши мечты не всегда нам понятны. Снова молчание. Вы не знаете даже, что все это значило для нее, каково это — быть чьим-то созданием. Зачем вы говорите мне все это? Потому что вы изменились с тех пор, как мы с вами виделись в последний раз. — И что с того? Мы же говорим не обо мне, капитан. — Когда я видел вас в последний раз, вы говорили, что не играете на фортепиано. — Я и сейчас не играю. — Но вы играли для шанского соубвы. — Вы этого не знаете. — Вы играли для шанского соубвы Монгная, причем играли... Хорошо темперированный клавир. Правда, лишь до двадцать четвертой фуги. «Говорю вам, вы не можете об этом знать. Я вам этого не говорил». «Вы начали с прелюдии и фуги номер четыре. Жаль. Второй номер так красив. Вы думали, что ваша музыка будет нести мир. Вы не можете признать, что Энтони карл — предатель» потому что это сводит к нулю все, что вы делали здесь. Вы не знаете о пьесе. Я знаю гораздо больше, чем вы думаете. Вас здесь нет! Эдгар, не разрушайте то, чего не можете понять. Это ваши слова. Вас здесь нет! Я ничего не слышу! Это только треск цикад! Вы — плод моего воображения! «Возможно. Или же это просто сон? Возможно, я просто ночной морок. Возможно, вы сами открыли замок на двери. Вероятности разве не так? Возможно, с берега прозвучало четыре выстрела, а не три. Возможно, я пришел сюда задавать вопросы самому себе». «И что же?» Дверь открыта. — Уходите, я не задержу вас. Вы спасетесь. — Вы за этим пришли? — До сих пор я об этом не знал. — Я хотел бы обнять вас, но тогда получу ответ на вопрос, которого я пока знать не хочу. — Вы хотите спросить, реальный я или лишь призрак? «А вы хотите ответить?» «Все мы лишь призраки с тех пор, как все это началось», — сказала тень. «Прощайте», — сказал Эдгар Дрейк и вышел в ночь через открытую дверь. Лагерь был безлюден, караульные спали. Он двигался бесшумно и не стал закрывать за собой дверь. Он направился на север, думая лишь о том, как оставить как можно большее расстояние между собой и лагерем. Тяжелые тучи закрыли луну, небо налилось чернотой, он шел, он бежал.